Хотя в ближайшей татарской деревушке Кореис был также введен советский строй и имелся свой совдеп, татарское население, глубоко враждебное коммунизму, приняв внешние формы новой власти, по существу осталось прежним. Единственная разница – введение для покупки продуктов карточной системы весьма стеснительной. Продуктов вообще с прекращением подвоза из Северной Таврии в Крыму стало очень мало. Мы отпустили большую часть своей прислуги, оставив лишь совершенно верных нам людей, и поселились в маленькой дачке, видя замкнутую жизнь и почти никого не видя, хотя вокруг жили много знакомых. Императрица Мария Федоровна и прочие члены императорской фамилии были все поселены в имении великого князя Петра Николаевича Дюльбер, где жили под охраной матросов. К ним, конечно, никого не допускали, хотя в марте молодой княгине Юсуповой удалось добиться разрешения видеть свою мать, великую княгиню Ксению Александровну и бабушку императрицу Марию Федоровну. Юсуповы жили близко от нас, и мы часто с ними виделись. От них мы узнали, что команда, охраняющая императрицу и великих князей, относилась к ним с полным уважением и большой внимательностью.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 Едва не растерзали жившего там князя Гагарина, допытываясь, где я нахожусь. Когда граф Ферзин уезжал из Ялты, к молу подошло какое-то судно, и он увидел, как шла погрузка. Говорили, что грузятся семьи комиссаров. Утром татары из Кореиза пришли сказать нам, что из Бахчисарая на Ялту идут немецкие войска. Вечером я отправился с женой в церковь, Подходя к шоссе, мы увидели спешивших к шоссе людей и узнали от них, что через КрИС проходит немецкая пехота и артиллерия. Действительно, колонна артиллерии под прикрытием пехоты и длинная колонна обозов втянулись по шоссе. Трудно было принять за действительность это движение немецких войск на южном побережье Крыма.